Голова двадцать четвертая. Повезло, что завал оказался не таким уж масштабным. А ведь все могло быть намного хуже. Все же эти подвалы довольно старые. Не говоря уже о том, что руины вообще не самое безопасное место. Тут и без этого все могло обрушиться в любой момент. Но повезло. Строили это подземелье на совесть. Так что, быстро преодолев завал, я отправился дальше. И хоть моей будущей жертвы было не видно, но, слава богине, бежать ему было особо некуда. Только на выход. Ну а значит, я его точно догоню. Можно было подумать, что я хочу ему отомстить за смерть моей невольной напарницы. Но это было не так. Мстить за некромантку другому некроманту? Нет, это уже слишком для меня. Да, она помогала мне. Я вроде должен быть как минимум благодарен. Но делала она это не по своей воле. В другой ситуации она с радостью сама бы убила меня, но сложилась так, как сложилась. Впрочем, если я так не думаю, то это не значит, что так не думает Верк. И стоит это использовать, если представится подобная возможность. Вот совсем скоро впереди замаячила его спина. Все же передвижение в тенях дает приличную скорость и никакому-то некроманту сбежать от меня. Хотелось выкрикнуть ругательство за то, что этот гад заставил запылиться мою одежду. Все же неприятно глотать пыль. Но я себя сдержал. Выдавать свое присутствие таким банальным шагом весьма неразумно. А вот догнать его и ударить в спину – очень даже верный шаг. Именно так я и поступил. Ну или вернее, хотел поступить. Стоило только приблизиться на расстояние удара и начать выходить из тени, как артефакт выдал свою волну. Скрыться от нее еле удалось. «Гадство!» — скривился я. Мало того, что он защищает от подобных атак, так и успевает среагировать на них. Неприятно, но не смертельно. Заметив действие артефакта, некромант резко развернулся и правильно сделал. Когда враг уже за твоей спиной, просто бежать — не лучшая идея. «Теневик!» «Я знаю, что ты тут! Выходи!» Прокричал он раздраженно. «Раз уж не сдох там, то сдохнешь здесь!» «Ты так в этом уверен?» Вышел я из тени, выигрывая себе время. Нужно было оценить окружающую обстановку, да и по возможности вновь разозлить его. Вдруг опять начнет допускать ошибки. «Как я вижу, твоей подружки тут больше нет. Неужели все же померла?» «Это даже жаль!» А я ведь хотел ее пробовать. Эх, такое прекрасное тело пропало из-за того, что решила влезть не в свои дела. Нет, чтобы сидела смирно, дослушалась моих советов. Тогда бы и живой осталась. А мне теперь придется оплакивать ее потерю. Точно. Сегодня наведусь в бордель и закажу сразу пятерых. Они меня утешат. Ну и заодно отпраздную становление личным учеником лорда. Два в одном. «Отличный вариант!» Захохотал он. «Небось, сам забавлялся с ней?» «Везунчик!» «И как она тебе?» «Ну, тебе этого никогда не узнать. Да подобная женщина на тебя никогда бы сама и не посмотрела. Разве что за деньги. За очень большие деньги. Да и то не факт. С моим новым статусом теперь любая женщина сама будет прыгать мне в кровать. Они рады будут услужить личному ученику лорда». «Есть множество красавиц куда прекраснее. Осталось только убить тебя». «А с этим артефактом...» Потряс он посохом. «Ты мне не соперник». «Значит, без артефакта просто ни на что не годен». Разочарованно хмыкнул я. «Ничтожество». «Ха! Неужели ты думал, что я попадусь на такую глупую ловку и отброшу посох?» Хохотнул он. «Нет уж, я не такой дурак». Тем более во время сражения против бесчестного теневика. Ой, кто бы говорил. Некромант, поднимающий трупы и идущий против законов богов. Скоро тебе предстоит встреча с Хель. Да, я покажу тебе дорогу. От услышанного имени его явно передернуло. Скорее, это я отправлю тебя к ней, а сам буду жить вечно. Неужели боишься ответить за свои грехи? Продолжил я развивать задевшую его тему. А ведь богиня безжалостна к подобным тебе. И, оказавшись в ее чертогах, ты проведешь вечность в ужасных мучениях. «Да никогда!» Начал был он свою гневную отповедь. Но слушать его дальше я не стал. Пора. В его сторону летит подобранный ранее осколок каменной кладки. А следом, перемещаясь, уже я. Осколок был легко отражен волной артефакта. Вот только не стоит забывать про две секунды отката. Большая недоработка. Возможно, именно поэтому Лорд и оставил артефакт тут, как бесперспективный. Защита тут хороша, соглашусь, но она излишне расслабляет. И если забудешь про интервал, то можешь серьезно пострадать. Этого времени мне вполне достаточно, чтобы исполнить задуманное. Вот я уже рядом с ним. В следующее мгновение теневое копье бьет в поднятый им лично щит. а следом еще одно такое же с другой руки. Щит ломается, а мой кинжал уже летит к цели и... не достигает его. В последний момент Верк успевает отклониться, и удар проходит по касательной, а следом мне уже приходится отступать, чтобы не попасть под контратаку. «Грязная атака!» – сплевывает маг. Впрочем, как у всех теневиков. «И много ли ты их видел?» «К их же счастью ни одного!» Всех вас уже давно истребили, но ты не знаю, откуда взялся. Может, растили где-то в тайне или еще что? Кто-то точно преследовал собственные цели. Наверняка глад больше некому. Лорд точно заинтересуется подобной информацией, и можно будет попытаться пропихнуть на его место своего человека. Кто знает? Возможно, позже и воспользуюсь его же способом. Это интересно. «Хотя тогда нужно будет оставить тебя в живых, чтобы дал потомство». Задумался он. «Нет. Пожалуй, лучше найти другой вариант. Тем более лорд уже будет знать о подобном. Так что пора тебе умереть». «Если поверит тебе, мне кажется, голове стражи замка он больше доверяет, чем тебе». «Это не важно. Главное, что я принесу твою голову лорду. Отличное доказательство». Новые знания, богатство и бессмертие. Лорд будет готов многое дать за раскрытие плана по его убийству. И все это получу я. Ну попробуй. И в тот же момент я продолжаю свои атаки. Если не взял неожиданностью, то можно попробовать взять измором. Все же магии у него явно меньше, чем у меня. Хоть я и не люблю затяжные бои, но иногда без них никуда. Я даже не стал пробовать преодолеть своей магией волну защиты. Слишком она кратковременная. Она того просто не стоит. Куда проще активировать защиту с помощью обычного броска камнем. Благо, вокруг их полно. Да, подобная атака не причинит никакого вреда ему, но артефакта этого не знает. Он автоматически реагирует на любую угрозу. Что, казалось бы, хорошо, но в то же время является одной из его слабостей. Так что, активировав артефакт, у меня было по 2 секунды на каждую атаку, прежде чем приходилось отступать. Неприятно, но что поделаешь. Пройти сквозь несколько защит в прямом бою не так-то просто, особенно учитывая, что и об атаках враг не забывал. Приходилось постоянно уворачиваться и пробовать атаковать с совершенно различных, неожиданных сторон. Но пока что единственное, чего я добился, это несколько скользящих ран. В последний момент он всегда успевал уклониться. Благо я не налетел ни на одну из его атак, успевая уклоняться или блокировать. Хорошо, хоть у него не было с собой артефакта против пространственного перемещения, иначе я бы с ним вряд ли справился. От побочных разрушений начало подниматься все больше пыли. Уже все окружающие стены начали походить на решето. Хорошо, хоть он не целился опять в потолок, Не хотелось бы нового обвала. Впрочем, он и сам этого не хотел, ведь на такой близкой дистанции может завалить и его самого. Но так не могло продолжаться вечно. Магия понемногу убывала, как и выносливость. Все же не так просто скакать вокруг него, уклоняясь от смертельно опасных атак. Он тоже сильно устал, это хорошо. Рано или поздно один из нас допустит ошибку, и это должен быть он. Так и произошло. Сделав обманный маневр, я отвлек его с одной стороны и тут же переместился за спину. Пара мгновений, и обе защиты пали. Мой кинжал снова настигает свою цель. К сожалению, он успел сберечь свою шею, но лишь ценой плеча. Оно получает серьезный удар. Меня отшвыривает автоматической защитой. Но это успех. Его рука безвольно повисла, а кровь... Пролилась вновь. А! закричал он от боли. Ты поплачешься за это! Тут же я замечаю формирование мощной атаки. Ухожу в тень. Но этот гад повторяет свой старый трюк. Он атакует потолок. Начинается обрушение. А тем временем он пытается сбежать. В этот раз я зря тратить время не буду. Резво перемещаюсь тенями вперед. Мой враг бежит. До выхода осталось совсем немного. Еще чуть-чуть, и он окажется там. Я ускоряюсь. Только весьма неприятные плетения, выпускаемые им назад, и стены из магии заставляют замедляться. Нельзя дать ему сбежать, иначе план провалится. Вот у самого выхода наружу я настигаю его, атакую со спины, сбив защиту артефакта и его личную. Но летящее в лицо плетение заставляет отступить. а некромант смог выбраться на поверхность. Я следую за ним и... Вижу его падающее на землю тело, а прямо в его глаз воткнута такая знакомая стрела. «Но ты чего так долго?» Слышу я раздраженный голос. И в то же мгновение вижу выходящего из обломка стены Лема, а следом за ним его брата и профа. «Да, они были тут!» «Неожиданно?» «Нет!» Ведь это я их позвал сюда, попросив Куро передать послание, когда моя сопровождающая отвлеклась. Неужели кто-то мог подумать, что я, не подстрахуясь на всякий случай, против такого количества некромантов идти одному просто опасно? Тем более, девушке я не доверял. Так что если бы что-то пошло не так, то я бы вывел их прямо на засаду снаружи. «Есть еще?» – деловито интересуется проф. «А ты кровожадный?» «Нет, это был последний. — усмехнулся я. — Почти сумел сбежать. Изворотливый гад. — Ну и хорошо, что последний. Мы проверили округу, проверяющих нет. Похоже, вас и вправду отправили сюда даже без наблюдения. Стертон весьма наплевательски относится к выбору. Не очень-то он жаждет сейчас заполучить нового ученика. — Но тем лучше для нас, — хмыкнул я, осматривая труп. — Проф, посмотри на посох. Может быть, интересен для тебя. «Только не разломай его, пока будешь исследовать, а то мне его Стертону нужно отдать». «Когда это я ломал артефакты, вредный мальчишка?» Возмутился старик. «Да я даже если разберу на мельчайшие детали, то спокойно сберу назад». «Да-да, надеюсь на это. А я ненадолго вернусь назад. Нужно позаботиться еще о парочке тел внутри. Лучше уничтожить всевозможные улики. Может, они никак меня не выдадут, но если уж большая часть тел пропала, то пусть не останется и других. В крайнем случае, можно списать на то, что забрал их для своих экспериментов. Или просто растворил своими плетениями. Возможностей есть множество, как и причин для них. Ведь скрыть то, как они были убиты, вполне естественно. Раскрывать свои секреты – не лучшая черта для мага. Лорд даже это оценит. По крайней мере, если судить по тому, что я о нем слышал. Достаточно быстро, закончив с делами, я вновь вернулся на поверхность. «Ну и как? Что можешь сказать о нем?» – спросил я, подходя к профу. «Весьма неприятная штука, хоть и имеет свои недостатки». «Ну, про недостатки это ты прав. Такое разве что от одиночной и неожиданной атаки защитит. Весьма посредственная работа, еще и в посох встроенная». «Зачем столь большой материал для не столь мощного артефакта?» «Расточительно!» — фыркнул старик. «Хотя должен признать, что некоторые интересные идеи тут есть. Не без этого». «Вот и я так подумал. Если это прототипы и артефакт смогли доработать, то у Стертона будет хорошая защита. Получится создать что-то, способное ему противостоять?» «Да без проблем». Если он будет также реагировать на атаки самостоятельно, то смогу сделать блокиратор. Надо только понять схему отслеживания, но это я быстро. Тогда не буду мешать. И еще кое-что. Остановил он меня. Если удастся раздобыть доработанную версию этого артефакта, то будь добр, прихвати его с собой. Будет интересно взглянуть. «Разве ты не говорил, что работа посредственная?» Ухмыльнулся я. «Это так. Я смогу доработать его самостоятельно намного лучше. Будь уверен», — фыркнул старик. «Но все же посмотреть на другую его версию будет интересно. Схема работы у этого подмастерья отличается от привычной, со всеми плюсами и минусами, проистекающими из этого». «Хорошо. Если получится, то обязательно прихвачу», — кивнул я, отходя к Лему и вопросительно на него взглянув. «Возле замка Стертона тишина, никаких движений», — ответил он. «Может, тайные ходы?» «Все же должен он был кого-то отправить, да хоть невидимого». «Ничего». «Профессор тоже проверил всеми возможными способами. Даже на теневиков проверил». «Теневиков?» — удивленно посмотрел я на него. «Ну, мало ли!» «А вдруг?» «Как вариант, конечно. Но слишком уж маловероятный», — покачал я головой. «Ладно. Примем за факт, что никто за нами не наблюдал. Значит, о случившемся тут никто точно ничего не узнает. Тем лучше. Значит, план должен свершиться без проблем. Ты прямо сейчас отправишься к нему?» «Как только проф закончит», — кивнул я. «Тянуть дольше нет смысла. Лучше не заставлять Стертона ждать. А то и вправду решит отправить кого-нибудь проверить. Нам этого не нужно». Отсутствие тел может вызвать подозрения. Не слишком большие, но все же. Даже малейшая мысль в голове этого параноика может вылиться во что-то большое. Хорошо. Если что, мы будем снаружи. И сможем прикрыть твой отход. Но, надеюсь, все пройдет хорошо. И я надеюсь. Вздохнул я. Сначала постараюсь найти латум, а потом незаметно сбежим. Ну или будем пробиваться с боем. Тут уж как пойдет. «Все точно пройдет хорошо», — кивнул он. «Лем, еще кое-что», — замялся я, не решаясь произнести. «В общем, эти руины надо будет уничтожить. Не сейчас, попозже, когда все закончится, но обязательно уничтожить. То, что там исследовали, не должно попасть в чужие руки. Никто больше не должен узнать об этом». «Что там было?» — нахмурился он. Извини, позже расскажу. Или ты сам увидишь. В общем, сейчас не время. Это может все испортить. Ну, как знаешь. Расскажи я ему о том, что там увидел. Боюсь, это могло повлиять на него. Да, ненависть к врагу – это хорошо. Но все же перебарщивать не стоит. Как я уже говорил, злость – плохой советчик. А от подобного злость на Стертона может перейти планку. за которой теряется любая осторожность. Работа у профа заняла не так много времени. Мастер как-никак. «Держи», — протянул он мне небольшую костяную заколку. «Не смотри, что из кости. Пришлось соответствовать, чтобы настроить именно под этот артефакт. Как только активируешь, у тебя будет 10 минут. Она заглушит определитель опасности артефакта. Только учти, что артефакт одноразовый. Его было быстрее всего сейчас создать. Ничего, я понимаю. Да больше мне не нужно. Десять минут вполне достаточно. Если бой будет длиться дольше, то можно не мечтать о победе. Я лишь мельком видел лорда, но удалось оценить его. И его резерв явно больше моего. Непонятно насколько, но больше. Так что сражение на истощение — это не вариант. Нужен один точный удар. «Удачи!» — обнял меня этот... сентиментальный старикашка впрочем кого я обманываю и тут же обнял его в ответ я вернусь вместе с лилией только подожди кивнул я ему напоследок и поймав коня двинулся в обратный путь и вот уже вскоре я стоял сотни метров перед монументальными воротами замка вот она моя цель совсем близко кажется осталось только протянуть руку что ж Значит, пора это сделать. И я сделал новый шаг к своей цели.